Глава 18 «Никогда не делай того, чего от тебя ожидают другие. Стремление соответствовать ожиданиям и стереотипам ограничивая человека». Гайберт. Яма. «Тварь, которую мы пока так и не увидели, ибо бежали без оглядки, отставать не думала, дыша нам практически спину, ломая все на своем пути. Если поблизости есть игроки – то только по этому треску можно понять, что нужно убираться от его источника как можно дальше и быстрее. Двигаться пришлось, огибая заросли, в которые мы поначалу уперлись. При этом, вихляя, поели заметные тропки. Самым дерьмовым было то, что почва под ногами все больше начинала напоминать вязкую той болота. И если бы не обломанные ветки деревьев, редким настилом устилавшие землю до холмики жесткой травы, двигаться быстро у нас бы вряд ли получилось. Впереди показался просвет, ведущий к большой и, на первый взгляд, сухой поляне, поросшей короткой травой без следов болота. Туда, отбросив режим тишины, выдохнул я и ускорился. Существо нас догоняло, а к треску веток примешалось хриплое дыхание зверя. Мельком оглянувшись, я похолодел, потому что увиденное только укрепило меня в мысли, мы точно не справимся, а уж с заблокированными умениями сразу смерть. Здесь спасет только 101 прием карате – изматывание противника бегом. Мобилизовав все силы организма, я бросился к огромному дереву, возвышающемуся на окраине поляны. Сзади на пределе пыхтели эльф с вампиром. Вылетев на поляну, я моментально понял, что мы снова влипли. Стоило только почувствовать сдрагивающую почву под ногами. Будто снизу сквозь толщу земли к нам двигалось что-то быстрое и крупное. Снизу, зигзагом. Эльф, не прекращая бега, скакнул в сторону и вовремя, потому что из места, где он только что был, взметнулись длинные белесые плети, моментально сплетшиеся в полукруглый купол. Секунду постояв, эта растительная клетка с противным чавканем втянулась в землю, снова явив ровную, будто постриженную ярко-зеленую траву. Нетрудно догадаться, что случится с тем, кто окажется внутри. «Прыгая из стороны в сторону, как бешеные кенгуру, мы бежали к раскидистому морщинистому дереву, возвышавшемуся над поляной. Этот исполин сейчас наше единственное спасение». Сделав мощный толчок, бросил свое тело вверх, успев пробежать пару шагов по коре исполина, пока руки не ухватились за расщелину в коре. потянуться, нащупать ногами опору, переставить ногу, закрепиться, подтянуться, снова вбить ногу в щель. Рядом двигался яхиль. Который гораздо быстрее начал скарабкиваться, будто заправский альпинист на прогулке. Тварь! А! вскрикнул внизу вампир, а следом яростно, будто от боли. В унисон заревел наш преследователь. «Нога! Посмотрев вниз, я чертыхнулся, прекратил подъем и, спрыгнув на ветку, в которую вцепился варуван поспешил на помощь вампиру, ногу которого успело все-таки обвить шипастое щупальца, судорожно ухватившись руками за ветку, будто это самое дорогое, и перекинув через нее ногу, Варуан сцепил зубы, стараясь не орать от боли, и держался из последних сил, отчаянно сопротивляясь попыткам Лианы стащить его на кровожадную поляну. Сев на ветку, я уверенно сжал ее коленями и сцепил ноги под ней в замок. Сграбастов за шиворот вампира для подстраховки, рубанул по щупальцу мечом, будто по толстой стальной проволоке ударил. «Не будь рукояти мечей обмотаны полосками толстой, но мягкой кожи, то руку точно бы отсушило». Разрубить яростно бьющуюся лиану удалось раза седьмого, после чего вампир обессиленно распластался на ветке и благодарно мне кивнул. Его лицо было покрыто мелкими бисеринками пота. «Ты как?» «По-моему, я отбегался». Разорвав край его штанины, увидел слегка припухшую лодыжку с кровавыми отметинами, Туда, куда впились шипы почти в полпальца длиной. Нога буквально на моих глазах начала приобретать синюшно-красный оттенок. «С... как же не вовремя!» Раздосадованно констатировал я. «Удивлюсь, если ты этой культяпкой сможешь нормально ходить». «Я ее не чувствую», — признался он. «Что делать?» «Снимать трусы и петь! Разлука ты моя, разлука!» Сорвался я, хотя вины ворувана по сути не было никакой. Каждый мог напороться на эту гадость. Хорошо, что благодаря тонкому эльфийскому слуху Яхиля мы снова спаслись от очередной напасти. Яростный рев заставил вздрогнуть и обратить внимание на поляну, куда вслед за нами выскочил наш неведомый преследователь. Эдакая помесь бегемота и варана, весом не менее 4-5 тонн на скидку. Толстый и гибкий хвост сейчас яростно отбивался от старающихся опутать его белесых корней, разрывая некоторые но это уже было скорее по инерции. Было очевидно, что мод или бегеран уже проиграл агрессивным корням, так как короткие мощные лапы, голова уже полностью оказались оплетены корнями этого плотоядного растения с неожиданно крепкими побегами. Спустя несколько десятков секунд яростных, но полностью бесполезных конвульсий, послышался чавкающий хруст, и животное затихло, медленно погружаясь под землю. Послышался треск костей, И белесы и щупальца окрасились красным, а их движение стало интенсивнее, будто они старались поскорее поглотить пищу. На месте, где только что был огромный зверь, осталось только красное пятно, доходившее легкими волнами трава. «Давай помогу!» Страхуя ворувана за шиворот и придерживая, я потянул его выше. «Скарабкаться с такой ногой сможешь?» «Парни!» Что-то в голосе нашего хила прозвучало такое – что заставило меня мгновенно насторожиться. Взглянув наверх, я похолодел. На этом приметном дереве мы находились не одни. Ветка, куда забрался яхиль, несла на себе еще двух игроков, которые сейчас настороженно смотрели на нас, а один направил в спину только вскарабкавшегося хила копье. «Советую не делать резких движений», – произнес оркопейщик. «Иначе твой друг заработает дыру в спине. Сидите там, где находитесь». Я бы не делал этого, парни, потому что если с нашим хилером что-то случится, я лично вскарабкаюсь наверх и отрежу вам головы, оскалился я, и будьте уверены, что у меня это получится. Самый крутой, прищурился второй, а силенок хватит! Я прикинул расклад. На первый взгляд мы находились в проигрышной позиции, и если этому зеленому взбредет в голову ткнуть копьем, я хиля не спасет ничего. Не убьет копье – это доделает высота. норг пока не торопится, поскольку отлично понимает, что единственный спуск с этого дерева проходит через нас. А вот одновременно спускаться и защищаться – дело гиблое, и им явно хочется спокойно досидеть здесь до окончания мясорубки, если я правильно понимаю их намерения. «Не переживай, с собой точно обоих заберу», – кивнул я, прикидывая, смогу ли я попасть в копейщика Крисом, если понадобится, – Подметив еще одну деталь, я немного расслабился. «К тому же, парни, если мне не врут глаза, то среди вас нет лучника, чтобы спокойно с нами разобраться. А вот у меня есть чем вас достать». В моих руках появились кинжалы. «Уж по вам, не промахнусь». Думали они недолго. Через несколько секунд копье было опущено, а орк, получив кивок от своего товарища, сделал шаг назад. — Попробуйте сунуться к нам, пожалеете, — предупредил первый. — Мы не за вами, скорее по тому же, что и вы. Третий ваш ведь на поляне остался. Их молчание только подтвердило мое предположение. — Что будем делать? — Есть варианты, — не сводил первый орк с меня внимательного взгляда. — Наверное, есть. — Вы же здесь собираетесь сидеть до самого конца, верно? — И что с того? Ты против? «Нет, наоборот». Мысль, пришедшая мне в голову, была глупой только на первый взгляд. «Как вы заметили, у нас затруднение с нашим другом». «Ну да, захромал он у вас», – понимающе протянул копейщик. «Вы своего третьего вообще просрали, – влез вампир, – так что уже молчали бы». «Погоди», – Присек я дальнейшую тираду вампира. «Давайте договоримся, мы оставляем с вами нашего парня». «Вы его оберегаете, а мы никому не говорим, что вас видели. Если вам повезет, тогда встретимся на второй жатве». «Ты им веришь, Кусака?» Урку-копейщику, видимо, не понравился мой план, но его товарищ как-то странно на него посмотрел, и тот умолк. «Пока да», — задумался тот, кого назвали Кусакой. «Мне кажется, что им нет смысла врать. Вот только у меня другое предложение. Я иду с вами». «А мой напарник остается здесь с вашим другом. Как вам такой вариант?» Я задумался. Если не искать в его словах подвох, то резон в этом был. Мы получаем здорового бойца, при этом увеличивая шансы на то, что вампир и этот второй, который копейщик, спокойно дотянут до конца испытания. Предложение было заманчивым, поэтому я, подумав, согласился. Да и то, что они не стали сразу убивать Яхилля, говорило в их пользу. По крайней мере, эта парочка адекватнее некоторых встречавшихся нам в Даяне первой. Вероятно, что если бы встреча произошла при иных обстоятельствах, разговор был бы другой и значительно короче. Спустя несколько минут ворован с моей помощью вскарабкался к остальным, осмотрев ногу вампира, Яхиль только покачал головой. «Да это все! Будь мы в реале ее бы уже ампутировали! Лишь бы ты не склеил ласты раньше, чем все это закончится!» «Почерневшая, напухшая!» Источающая сладкий запах гнили нога и правда представляла собой страшное зрелище. Вампиру прямо поджал губы и прислонился спиной к стволу. Было видно, что ему не хотелось оставаться в одиночестве, но в то же время он понимал необходимость данного шага, поэтому молча принял мое решение. Шепнув ему на ухо, чтобы не вздумал подыхать, я подумал и тихо добавил, чтобы он не расслаблялся и приглядывал за своим новым приятелем. Все равно червячок сомнения меня грыз. Себе же поставил задачу присмотреться уже к нашему попутчику, орку Кусаки, вооруженного итаганом и необычным щитом, прикрепленным к широкой груди, и изготовленного то ли из хитина, то ли из какой-то кости. Первый раз вижу такой способ ношения и вообще подобный щит. Идти решили в другую сторону, оставив поляну за спиной, благо с нижних веток дерева можно было спрыгнуть за пределы поляны, что я первым и сделал. Удачно приземлившись, как можно быстрее отбежал от зловещей поляны, которая никак не среагировала на мой акробатический трюк. Вероятно, эти демоновые корни активизируются только если сунутся на саму травяную площадку. Следом успешно спрыгнул я хиль, а пока орк только примирялся, успел мне шепнуть на ухо «Будь настороже». Не изменив выражение лица, я наблюдал, как орк спрыгнул и, обнажив меч, двинулся к нам. «Слушай, что хотел спросить, друг? А вас выбросило же недалеко от этой поляны, да?» «Ну, примерно в километре отсюда», — подобрался орк. «А что?» «Да, хотел, чтобы ты оглянулся и посмотрел, что осталось от зверя, который нас преследовал». тично усмехнулся Эхиль. «Ничего не хочешь нам сказать?» «Наблюдательный, значит, да?» Отбросил орк радушную маску и одним движением снял с груди щит. Взмахнув клинком, он стелящимся хищным шагом направился в нашу сторону, готовясь атаковать любую секунду. я «Яхиль, что происходит?» «А то, что своего друга они потеряли не на поляне, так как кроме пятна от нашего зверя там больше нет следов. Уверен, что его завалил вот этот урод, дабы заработать пропускного фрага, а своему дружку оставил более легкую цель – вампира, неспособного ходить». Я хиль спокойно вытащил меч, который у меня выпросил, и положил его себе на правое плечо, взявшись за рукоять обеими руками. «Я потом тебе объясню». «Ну вот, все же хорошо было», – простонал я, вытаскивая свой меч. «Так и было бы», – согласился эльф. «Но только до того момента, пока бы ты не доверил этому красавцу свою спину». «Ты же хил!» – воскликнул кусак, рассмеявшись. «Тряпка решила поиграть в воина!» «Такого бреда я еще не видел!» Он резко сорвался с места, бросившись на Эхиля, Без затей решив покончить с ним одним ударом. Но не тут-то было. Уйдя боковым шагом с траектории удара, Яхиль перетек немного в сторону, не сделав попытки атаковать. Кусака снова напал, но эльфу снова удалось уйти с линии движения. Я стоял и не верил глазам. Создавалось такое впечатление, что эльф нарочно дразнит орка, выматывая его, впадая все больше в раж, Кусака стал атаковать чаще, будто глумясь над еле уходящим от атак противником. Ятаган в мускулистой руке орка порхал, будто пушинка, но коснуться верткого эльфа почему-то так и не смог. Момент удара стал для меня неожиданным. Вот эльф снова уходит в сторону и тут же, словно маятник, делает молниеносное движение. Описав прозрачный полукруг, кончик шила прошел сквозь шею орка, как сквозь масло, а следующий нисходящий удар лишил кусаку руки. Открыв рот, я ошалело смотрел, как Яхиль спокойно подошел к валяющемуся телу с наполовину отрубленной головой и, рванув кусок ткани с срубаки-кусаки, тщательно вытер мой меч от крови орка. С дерева, от которого мы отошли буквально на 15 метров, внезапно раздался треск, будто одновременно сломали несколько ветвей, а в следующий момент, рухнувшая сверху тело с хрустом ударилась о нижнюю ветку и, перекувырхнувшись, рухнула на землю. Вот и Воруван справился. Он протянул мне мой меч. Спасибо, хороший клинок. Легковат только для меня. Охренеть! Только и смог вымолвить я. Может, ты объяснишь? «А что тут объяснять? В одной из мясорубок когда-то было условие, чтобы у каждого выжившего был на счету как минимум один убитый противник. Это означало, что ты не сидел как мышь под веником, а сражался. Его потом отменили». «Так какого хрена они тогда полезли?» – воскликнул я. «Если отменили». «Перестраховались», – развел руками эльф. «Мало ли, вдруг опять ведут». «Погоди, он тихонько свистнул». А когда из кроны донесся такой же свист, снова повернулся ко мне. «Вампир в порядке, а вот нам пора делать ноги отсюда. Только давай этих красавцев оттащим на полянку. На случай, если сюда кто-то еще забредет». «Слушай, я хиль, ты же не мечник, ты хилер». «Да, хилер, но я же не мальчик для битья», — скривился он. «Что вы докопались к этому, ты же хилер?» «Ты где научился так мечом махать?» «Чему?» — удивился он. Сорнхуту? Цор что? Сорнхут, Она же поза гнева, как ее называют. Да я слова даже такого не знаю. Как-то пару лет баловался историческим фехтованием. Так, по верхам нахватался. А потом что-то забросил. Короче, хватай да потащили. Потом поговорим. Только дай я у него сначала етаган заберу. Он должен быть потяжелее, чем твой». Оттаскивая с ним тело кусаки к поляне... Я прокручивал в голове то, чему стал свидетелем. Сколько еще вот таких скрытых сюрпризов может быть у каждого из них за пазухой? Вон, Димон тоже вроде косит под дурачка, а сам так слука пуляет. любо дорого посмотреть. Один я ничем не интересуюсь и не занимаюсь, кроме теневого учителя в Вирте. Пора, пожалуй, исправлять этот пробел, когда все это закончится. Вот знаешь, ты мне сказал, ты же Хилл, а это в корне неправильно». Нарушил тишину Яхиль, когда, подобрав клинок Кусаки, убрал его в инвентарь. «Почему?» «Потому что стереотипы убивают», – на полном серьезе произнес он. «Всегда доверяй сначала своему сердцу, потом своему врагу, а уж затем стереотипам, если, конечно, хочешь жить». Размахнувшись, мы на счет три зашвырнули на поляну сначала одно, затем второе тело с дрой в глазу, и, явно сделанное виденным у вампира керамбитом. «Все, сиди тихо. Удачи!» – негромко произнес я, и мы бесшумно растворились в джунглях. Счетчик в углу интерфейса показывал, что где-то ходит еще около пяти тысяч игроков.